Глава шестая. Штрудель розы. Ингредиенты. Три яблока Гренни Смит. Очистить от кожуры, удалить сердцевину и порезать соломкой. Две чайные ложки корицы. Одно яблоко Гренни Смит очистить от кожуры, удалить сердцевину и натереть на крупной терке. Полстакана рубленого миндаля. Один стакан изюма. Пол стакана измельченных цукатов из апельсиновой цедры. Смотри рецепт ниже. Один лист замороженного слоеного теста разморозить. Один стакан коричневого сахара. Сахарный песок с корицей. Три части сахара на одну часть корицы для посыпки. Одно яйцо взбить. Приготовление. Первое. Яблоки, изюм, цукаты из апельсиновой цедры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 Те дни остались в далеком прошлом. В последнее время в ее воспоминания мощно вторгся Альцгеймер, так что жизнь, казалось, складывается гармошкой, сжимая и сокращая прожитые годы, и прошлое оказывается совсем рядом с настоящим. Но в тот день Роза вспомнила всё. Свою семью, друзей, всю жизнь, которая у нее была когда-то. На миг прикрыв глаза, она захотела соскользнуть назад, в забвение, из которого вынырнула.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 Ваша семья. Она на минутку прикрыла веки, мысленно перечисляя имена, выжженные у нее прямо в сердце, которые, как неудивительно, продолжала биться все эти годы. Альбер Пикар, рожденный в 1897 году. Сесиль Пикар, рожденный в 1901. Элен Пикар, 1924. Клод Пикар. 1929, ален Пикар, 1921, Давид Пикар, 1934, Даниэль Пикар, рожденный в 1937. -м. Когда Роза открыла глаза, хоуп и Анни смотрели на нее. Она вздохнула. Ваш дедушка ездил в Париж в 1949 году, начала Роза.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 Она смотрела на Хоуп. Она знала, внучка когда-нибудь постарается все объяснить Анне, но сначала пусть поймет сама. А для этого придется съездить в город, где все начиналось. «Прошу, поезжай в Париж поскорее, Хоуп», — настойчиво проговорила Роза. «Я не знаю, много ли времени мне еще осталось». А потом замолкла, слишком устала.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 И знала знала всегда, что сама в этом виновата. Потому она и хотела, чтобы Хоуп узнала о нем, когда поедет в Париж. Она знала, что это перевернет всю жизнь, Хоуп. Хоуп, и они еще о чем-то спрашивали, но Роза больше их не слышала. Она закрыла глаза и стала молиться. Приближался прилив. Вот и началось.